Глава 26. Мама, все в порядке, у нас все хорошо. Костя гуляет, ест фрукты, папа принимает лекарства. Ждем ответа от клиники в Германии. Бабуля бегает втихаря на свидание. Меня-то не обманывай. Тут птичка напела про твои приключения. Свадьба, я так понимаю, отменяется? Вздыхая, смотрю в яркое небо. Костя нарезает круги на велосипеде вокруг клумбы народ неспешно гуляет по парку у всех все хорошо но почему у меня так сложно мы еще не разговаривали с сергеем он уехал в командировку как вернется адам кольцо и больше матери ничего не хочешь сказать костя познакомился со своим настоящим отцом с биологическим ты забыла точно сформулировать который никогда отношения кроме единственного сперматозоида когда- то оплодотворившего твою глупую яйцеклетку костику больше не имеет мама риска такое она бывает нечасто но все в агентстве знают как эльвира умеет нагибать моральное ставить на место не выбирая слова и речевые обороты. Иногда бывает жалко этих людей. Пусть даже и так, но он имеет право знать о сыне. Они столкнулись случайно во дворе. Только не надо грешить на судьбу и провидение. Я так не считаю. Кто он? Та самая сволочь, которая отняла в свое время фирму отца? Именно в то время у нас все случилось? Господи, я в шоке, реально в шоке. Устала всем все объяснять и думать на эту тему. Да, Жаров, скотина, последняя. Сергей Ангел в поэтому я должна быть умной женщиной. Не 18, держать свои яйцеклетки под контролем, не допуская к ним ни одного сперматозоида. Если тебе станет легче, то я сама в шоке. Но все уже сделано давно. И, кстати, Сергей имеет прямое отношение к семье от самого ребенка. Так что, если я выйду за него замуж, будет очень странный союз. У вас что-то было? Вы спали? Ну, конечно, было. Зачем я задаю глупые вопросы? И что дальше? Мама, словно не слышит последнюю фразу, молчу. Сама не знаю, что будет дальше. Думаю, ничего. Мы скоро прилетим. Как только определимся с клиникой и отвезем папу. Бабуля сопротивляется, придется уговаривать. Вернуться к ее компаньонку. Они с Маргаритой как разругались полгода назад, так помириться не могут. Теперь молчит мама. Я смотрю, как сын, улыбаясь, катается на велосипеде. На нем ярко-желтый шлем его купил Матвей, как и тот мой, что лежит дома, подаренный давно. Реально мистика какая-то. Наше знакомство и знакомство с сыном, этот шлем, велосипед, Мам, как отец? Терпимо. Да, я сама понимаю, что глупость все это, мам. Я не дура, хотя иногда думаю, что такая. Я трезво оцениваю ситуацию между мной и Матвеем. Ничего не может быть, мы чужие друг другу. О, его зовут Матвей? Надо хоть в глаза его паршивые посмотреть. Мам, не начинай. Как Костя воспринял весть отце? Хорошо, они нашли общий язык. Да уж, может, их вообще не стоило знакомить. Я сейчас попробую объяснить, почему папа не с мамой. Что-нибудь придумаю. Хотя не знаю, что ее придумать. Жара в полон решимости быть вместе. Это имея жену, общий бизнес и ее отцом. Все, что сказал папа, правда. Так просто Матвей не уйдет. Да и уйдет ли вообще неизвестно. Хорошо, милая, будь умница. Надо бежать. Все в агентстве очень скучают по Костику и тебе передают привет. Да, спасибо, мы тоже скучаем Поцелуй девочек. Отключилась, вновь посмотрела на сына, но не заметила яркого шлема, что до этого мелькал на аллее. Напряглась, встала, оглядываясь по сторонам, перед глазами все рябило от солнца, зелени людей в ушах стоял гул, сердце болезненно нажалось в груди, а потом часто забилось ладони вспотели. «Костя! Костя! Костя!» обошла клумбу, высматривая сына, продолжая звать его. Это была реальная паника и страх, чтоб пробирала до костей. Что делать? Где искать? Что случилось с ребенком? Как я вообще могла просмотреть то, куда он поехал и с кем? Вдруг он ушел с посторонним? Ведь не мог я учила не разговаривать с незнакомыми людьми. А если вы похитили? То, что рассказал Прожарова отец о том, что он далеко не простой бизнесмен, вот именно это сейчас пугало больше всего. В голове вспыхивали мысли, одна страшнее другой. Пальцы кололи иголками изнутри. Надо звонить в полицию. «Матвею, надо что-то делать, а не бегать вокруг клумбы и звать сына». «Мам, смотри, что у нас!» Думал, упаду в обморок, когда услышала голос ребенка. Обернулась, Костик шел со стороны фонтанов, нес два стаканчика мороженого, Матвей катил рядом велосипед, щурил глаза от солнца. «На, мы купили тебе клубничное, как ты любишь!» «Ты почему ушел? Я потеряла тебя!» Говорю осипшим голосом, чувствуя, что сейчас заплачу, саму колотит изнутри. «Я не уходил. Я поехал по дорожке и встретил папу. Мы пошли за мороженым». «Папу?» «Как у детей всё быстро и просто. Он знает этого мужчину. Четыре дня, а уже называет папой». «Регин, что-то случилось? Мы напугали тебя?» «Жимаю в руки вафельный стаканчик, холодный. Он немного успокаивает. Не хочу срываться при ребёнке». Но да, я очень испугалась». «Никогда больше так не делай, слышишь? Костя, не уходи, не сказав мне». «Хорошо». Мальчик смотрит виновато, кивает. Регина извини, ты, разговаривала по телефону, мы решили быстро туда и обратно. Мы больше так не будем, честно, честно. Дама, честно, честно, не будем. Матвей делает виноватые глаза, Костик повторяет, они сейчас так похожи словно две копии, только одна маленькая, другая большая. Вот что мне с ними делать? «Дышу ровно, смотрю на своих мужчин, улыбаюсь, такие забавные, что с ума не сошла за пять минут. А им весело и хорошо. Что ты здесь делаешь? Обращаясь к Матвею, тот подходит ближе, прижимает к себе, у всех наведует целую твисток. соскучился. Как нашел нас? Бабули сказала. Из нее не выйдет партизанки. Шучу, не сказала. Прокляла в догонку. На твоем телефоне стоит геолокация. Я не включала ее. Сам настроил, чтобы не терялись. Как знал, что пригодится. Почему ты здесь, а не с женой? Матвей плотно сжимает губы, взгляд меняется, становится холодным. Мы садимся на скамейку, Костик дает мороженое, снова катается на велосипеде. Каждый раз будешь напоминать мне мои ошибки. Тыкать мордой, как поганого кота? Нет, морде ты себя откунул сам. Ты встречалась с Сергеем? Нет, но он звонил несколько раз, сказал, что у него для меня чудесная новость. Да, у вас свадьба через неделю. Не поняла. Он сегодня утром лично пригласил нас на свадьбу, говорит, что не надо тянуть, вы скоро уезжаете. Это правда? Обдумывая информацию, наблюдая за Матвеем, он серьезно, напряжен. На меня не смотрит, кулаки сжаты, из тех выпирают вены, ревнует. Нет, мне не жалко его. Пусть поймет, каково это сгорать изнутри, сжигая себя до тла от этого ужасного чувства. Правда. А вот сейчас лицо искажено гневом, глаза потемнели. Хочу любить этого мужчину таким настоящим, эмоциональным, успокаивать гнев одним касанием, приручать. Но как бы я этого не желала, нам не суждено быть вместе. Мороженое тает в руках, капая на асфальт, как и моя глупая иллюзия быть семьей. У него уже есть семья. Надо заканчивать этот курортный роман. Если хочет видеть сына, я не против, но снова убеждаюсь, что отец прав. Жаров непростой опасный, а еще не свободный мужчина. Да, это правда. Вру. Я научилась это хорошо делать. А самой больно, что хочется выть, но так будет лучше лучше для всех. «Регина, ты серьезно? Ты была со мной две ночи, а теперь пойдешь замуж за другого? Тебе не мешала жена быть все это время со мной? Почему мне должен помешать жених? Господи, я, наверное, совершаю очередную глупость с балношной бабенки. Но как поступить по-другому? Как оторвать его от себя и не дать запуститься механизму, который может погубить нас всех? Бежать, скрываться? Я видела взгляд его жены и тестя. две пираньи, которые сожрут любого ради своих капризов и денег. Что изменилось? Регина, посмотри на меня, что с тобой? Я должна думать не о своих желаниях, а о сыне. И не Три на меня так. Ты делаешь все только хуже». «Сергей прав. Мы скоро уедем. Осталась пара формальностей. Он неплохой вариант. Добрый, заботливый, любит меня, а главное – свободный». «Да твой Сергей – долбанный извращенец! Ты на самом деле ничего не знаешь о его увлечениях!» Матвей берет из моих рук мороженое, выкидывает его в урную, до боли сжимает плечи, смотрит в глаза. «А это что сейчас? Такая мужская обида, а на говорит на соперника? Жаров, тебе это не идет. Или ты опустишься до такого? Да клеветы и сплетен!» «Регина, девочка моя любимая, ты ведь знаешь, я не допущу этого. Я раз уже совершил глупость, второй раз этого не случится. Никому не позволю быть рядом с тобой и сыном». «Это глупый ответ. отпусти. Ты сейчас думаешь только о себе, как тебе плохо. На первом месте у тебя ты сам, а не окружение». Я не хочу разборок с твоей женой. Она обязательно узнает о нас. Я не хочу встречаться тайком, прятаться, всем врать. Не хочу подвергать Костю опасность. Такого не будет. Ты не слышишь меня совсем. Костя, пойдем, нам пора. Вырываюсь из рук Жарова, машу рукой сыну. В глазах стоят слезы, но надо быть сильной, не ради себя. Матвей не пытается остановить. Спиной чувствую его взгляд. Как бы мне хотелось быть с ним, любить. Но не путевых принцесс только в сказках ждет чудо.